Глава пятая «Земля плачет! Земля плачет!» Донесся оглушительный вопль через раскрытые окна Зала Советов. В одно мгновение весь Драгомир охватила паника. Люди в едином порыве выбежали на улицу. Криолина побледнела. Цитрина схватилась за сердце. Прозет, дрожащей рукой, помог ей встать. Старейшины вместе с правителями поспешили на улицу. В это время Луна, вместе с учеными и их учениками, работающими во Флорессии, тоже выбежала на улицу, охваченная всеобщей паникой. Здесь тоже кричали «Земля плачет! Земля плачет!» Выбежав на улицу, все в ужасе застыли. Луна тоже остолбенела. Она не поверила своим глазам и даже помотала головой, силясь стряхнуть на вождение. Это был дождь, только наоборот. Крупные капли отрывались от земли и, вопреки закону тяготения, устремлялись вверх, в небо и терялись где-то в вышине. При этом земля стонала почти человеческим голосом. Все чувствовали ее отчаяние, тревогу и печаль. Земля страдала и плакала. Она молила о помощи. Жуткое и душераздирающее зрелище. Люди словно остолбенели. Наступила такая тишина, что хотелось срочно что-нибудь сделать. Кашлянуть, топнуть ногой. Все что угодно. лишь бы нарушить это безмолвие, давившее на уши. Только едва слышный стон доносился из недр земли и тяжелым камнем ложился на сердца драгомирцев. Люди как-то сразу встали рядом друг с другом, плечом к плечу. На их лицах читалась мрачная решимость в случае беды защищать свою землю до последнего вздоха. Они были готовы к любым бедам, они были вместе. — Что это? Из-за чего? Это какое-то природное явление? — шепотом спросила Луна. — Это предзнаменование, — мрачно ответила Сентария. Земля плакала так почти четырнадцать лет назад, когда же сошла с ума. Это душа Драгомира, его создательница, предупреждала нас о беде. Еще до нападения ведьмы она начала страдать от неминуемых несчастий, которые вскоре обрушились на нее. Стражники-жидеиды опустошали поля, вытаптывали урожай, убивали зверей и птиц, выжигали леса. Они каждый день наносили ей жестокие удары, ранили ее. Но главное — земля оплакивала людей, которые потом погибли в этой войне. Луна побледнела и судорожно вздохнула. А еще летописи говорят, то же самое было в год, когда колдуны захватили власть над Драгомиром. — Короче, ничего хорошего ждать не стоит, — закончила Сентария. — Значит, ей все-таки удалось выжить и сбежать, — тихо пробормотала Луна. — Ладно, раз все так серьезно, пора домой. Девочка поспешила к лужайке, где оставила Джему и свой эскорт. Воины, сопровождавшие Луну, тоже сгрудились в кучку и со страхом наблюдали за этим жутким дождем наоборот. Он уже начал затихать, только редкие капли, сопровождаемые стонами, отрывались от земли и улетали в небо. Луна быстро открыла фитчику сумку, в которую тот немедленно впорхнул с намерением немного вздремнуть. Хранитель считал потерянным день, когда не удалось пару часиков поспать. А тут еще такое потрясение. Хотелось спрятаться в темный уголок и ничего не видеть. Но едва он устроился поудобнее и закрыл глаза, как что-то острое кольнуло его вбок. Протестующе пискнув, Фитчик завозился и нащупал небольшой лист бумаги, сложенный в несколько раз. Он-то своим острым углом и уколол хранителя. Федчик высунул из сумки лохматую голову и окликнул подопечную. — Луна, смотри, что было в сумке! Девочка протянула руку к бумаге. Старший провожатый тут же подскочил к ней. — Не трогайте, госпожа Луна, вдруг там отрава, дайте мне. Во дворце покажем сначала господину Сардору, он лучший знаток ядов и химикатов. «Думаете, кто-то хочет убить меня?» — побледнела девочка. «Это же просто записка!» Но тут Луна вспомнила мрачное предсказание древлея и плачущую землю и передумала спорить. Воин со всеми предосторожностями опустил записку в металлический котелок, притороченный к седлу лошади, и плотно закрыл крышкой. — Сумку я бы вам тоже пока не советовал использовать, — сказал он. «Фичик — Фичик! — завопила девочка. — Немедленно вылезай. Луна за шиворот выдернула переполошившегося хранителя из сумки и принялась осматривать со всех сторон. — Да цел я, цел! Можно поаккуратнее? — заворчал тот, возмущенный столь бесцеремонным обращением. — Ничего со мной не случилось. — Я так испугалась! — выдохнула Луна и вновь стиснула своего обожаемого хранителя. Фитчик только протестующе крякнул. Наконец-то все расселись и спешно поскакали во дворец. А там тем временем уже собирались устраивать поиски девочки. Нефилина первая заметила, что дочери нет в комнате. Она пошла к ней сразу, как только услышала плач земли. Увидев, что девочки нет, она поспешила к мужу. Тот немедленно принялся расспрашивать слуг, кто и когда в последний раз видел Луну. Конюши доложили, что девочка поехала в Смарактиус. «Одна — Одна! — встревожился отец. — С охраной, как вы и приказали. — Хорошо, — немного успокоился Александрит. — Как только вернется, передайте ей, чтобы больше никуда не ездила, даже с сопровождением. С этого момента из дворца ни на шаг. Переполох во дворце немного утих. Правители сгрудились над огромной картой, сделанной учеными Смарагдиуса, которая показывала Дракомир, в режиме реального времени. Раньше на ней не отображались владения жидеиды, отделённые куполом. После падения купола и изгнания ведьмы на карте появился весь Драгомир. Конечно, она не показывала всех и каждого, но самое важное можно было увидеть, особенно если сказать карте, что именно тебе нужно. Карта показала правителям плач земли во всем его масштабе. Народу на улицах было видимо-невидимо. На макете зрелище казалось еще более жутким, чем в реальности. Александрит попросил показать луну, и правители увидели маленькую фигурку во весь опор мчащуюся ко дворцу целителей. рядом с ней не отставая ни на шаг скакали воины с облегчением вздохнув Алекс уже хотел убрать карту, как сардер остановил его. Погоди, а почему ты не попросишь карту показать Жадеиду? — спросил он. И моего внука. Правители и старейшины ошеломленно замолчали. Почему мы раньше до этого не додумались? Было написано на всех лицах. Но Александрит развел руками. «Думаете, я не пробовал? Много раз. Ни Жидриду, ни ее сына, ни гнаючку она не показывает, словно они защищены каким-то заклятием. Вот, смотрите». И Алекс попросил карту показать их, но она осталась пустой. Все разочарованно вздохнули, и он взмахом руки скомандовал карте исчезнуть. Та медленно растворилась в воздухе. Совещание продолжилось. Правителям и старейшинам предстояло решить участь Геоцента. По единогласному решению на время совета его заперли в доме для воинов, где они отдыхали в перерывах между обходами. и выставили у дверей караул. Если правители после всех разбирательств признают признают гиацинта виновным, то его дело будет передано в руки судебных викариумов для определения наказания. — Что будем делать с гиацинтом? — начал Андалузит. — Он совершил тягчайший проступок. нарушил приказ своего правителя. Военная дисциплина очень важна, но этот случай исключение из правил. Вступилась Криалина. Цетрина поддержала ее. Военный викариум второй человек после правителя. Он не должен согласовывать все свои действия с ним, о чем он справедливо нам напомнил. Я считаю, что он поступил абсолютно правильно. В подземелье невозможно находиться. — Но он же мог рассказать, что там творится! — воскликнул андалузит. — Он должен был доложить и про слизь, и про вонь, и про общую атмосферу в подземелье. Ведь это там появилось неспроста. Судя по всему, не обошлось без черного колдовства. — Может, он решил, что это будет выглядеть как малодушие? — предположил Александрит. — Сами представьте! — подхватила Криалина. Военный викариум жалуется правителю на вонь. — Не понимаю, почему все его защищают? — опять вскипел Андалузит. — Он нарушил приказ, а это военный трибунал. К тому же вы забыли о самом главном. Где-то в наших рядах у Жадеиды был осведомитель, который доложил ей, что Луна жива и находится в Драгомире. Из-за этого девочка чуть не погибла. Кто знает, как давно он для нее шпионил, и сколько данных ей передал. А мы ведь так и не нашли его. — Уж не думаешь ли ты, что это гиацинт? — с ужасом спросила Криолина. — А почему нет? Он военный викариум. У него очень много полномочий и возможностей. Он честолюбив и умен. Может, даже мечтает стать правителем. Откуда нам знать? Кроме того, он постоянно патрулировал границы купола и мог находиться там в одиночестве. Следовательно, мог спокойно передавать любые сведения, а уж сведений у него полным-полно, начиная от простых, заканчивая самыми секретными. Нет. «Он не мог!» — уверенно сказал Гелиодор. «Почему ты так уверен?» — вскричал Анталузит. «Понимаю. Тебе в высшей степени неприятно, что в наши ряды мог затесаться предатель. Мне тоже не по себе, но я настаиваю. Нам нужно очень внимательно изучить этот вопрос». — Лично я допускаю такую возможность. — Я бы мог с тобой согласиться, если бы не одно «но», — тихо сказал Гелиатор. Я лично разрабатывал маршруты обхода купола, не доверяя никому, даже своему военному викариуму. о том, как, в какое время, в каком составе и по какому маршруту будет проходить патруль, знал только я. Геоцинту, как и любому другому воину, было запрещено осматривать границу в одиночестве. Он мог только присоединиться к дежурным воинам. Андалузит хотел что-то сказать, но поперхнулся словами. Да, — кивнул Гелиодор. — Я отвечу на твой невысказанный вопрос. По всем критериям на роль осведомителя я подхожу даже больше, чем мой военный викариум. Эти слова произвели настоящую сенсацию. Если бы посреди зала провалился пол, и оттуда бы выползло фантастическое чудовище, Присутствующие удивились бы меньше. Поднялся шум. Правители и старейшины вскакивали со своих мест, роняя стулья. — Гелеадор, что ты несешь? Ты сошел с ума? — Такого не может быть. Не смей оговаривать себя. Он жестом заставил всех замолчать и продолжил. — Я правитель Горнетуса. Знаю все военные тайны Драгомира. Я осведомлен о том, где располагаются секретные посты и караулы. Во время войны с жадеидой я один знал, в какое время осуществляется патрулирование купола, то есть мог свободно передавать любые сведения за его пределы. Кому-то другому поставлять информацию было бы сложно. Вероятность быть застигнутым патрулем крайне высока. Кроме того, я отдал приказ о заточении ведьмы в подземелье и о необходимости несколько раз в день проверять целостность статуи. И я же не проконтролировал, как выполняется мой приказ. Сегодня, узнав, что Жедеида пропала, я поехал сюда. вместо того, чтобы направиться в бывший Петрамиум Отверженных и все там проверить, как это сделал Гиацинт. Я ограничился лишь тем, что снарядил туда отряд воинов. Так что в первую очередь нужно судить меня, а не моего военного викариума. Вот такие спички-свечки. Гелиадор стоял в центре зала советов, низко опустив голову. Его большие руки в волнении смяли изящный металлический подсвечник, который он автоматически взял со стола. Повисла гнетущая тишина. Никто не мог найти нужных слов. Наконец, Нефелина быстрым шагом подошла к огненному правителю. Она бережно забрала у него остатки подсвечника, который уже превратился в бесформенную массу, и взяла огромную руку Гелиодора в свои маленькие ладошки. Привстав на цыпочки, Нефилина заглянула ему в глаза. — Я тебе верю! — тихо проговорила она. — Что бы ты сейчас ни говорил, какие бы аргументы ни приводил! Я тебе все равно верю. Верю как правителю, как человеку, как близкому другу нашей семьи. Ты не мог сделать того, что сейчас здесь наговорил. Преданнее и честнее человека нельзя найти в этом мире. Остальные правители сначала стушевались. Им стало стыдно за свои, пусть и краткие, но все же сомнения. Они окружили Гелиадора и хором заговорили. — Мы тоже верим тебе. Прекрати наговаривать на себя. Ты не можешь быть предателем. — Хотя бы потому, что при любом вранье краснеешь, как перезрелый помидор, — добавила Цитрина. Все с облегчением расхохотались. Гелиодор, так и стоявший в центре, Сильно смущался от дружеских объятий и тачков. «И есть еще один, самый главный аргумент в пользу нашего друга», — громко сказал Александрит. Все обернулись к нему. Он медленно подошел к Гелиадору и положил ему руку на плечо. «Первые сутки своей жизни в Драгомире моя дочь была в его власти». если бы гелиодор был предателем, он бы осудил ее и заковал в темницу до конца дней законы военного времени позволяли сделать это без всякого суда и мы бы никогда не узнали, что в портале была найдена луна, но он услышал нашу девочку и поверил ей, а затем вернул ее нам и этого Я никогда не забуду. Александрит порывисто обнял Гелиодора. Тот смущенно закашлялся и огромными ручищами похлопал правителя Монебиона по спине. — То есть подвожу итог, — сказал Анталузит. — Никто не виноват, все молодцы. Цитрина с турмалиной цыкнули на него. — Ладно, ладно. Он шутливо поднял руки вверх. «Уж я-то ни на секунду не поверил, что мой обожаемый Гелиадор был осведомителем ведьмы. И, судя по его словам, Гиацинт тоже вряд ли мог что-то передавать Жадеиде. Но кто-то это все-таки делал, а мы почему-то никак не можем его вычислить». Просто наваждение какое-то. Что же, пока нам надо решить судьбу Геоцинта. Предлагаю провести с ним беседу и запереть на месяц, чтобы подумал над своим поведением, и на этом закончить, — сказала Цетрина. Я за, — согласился прозет. — Уж если мы не будем доверять друг другу... то я вообще не представляю, как дальше жить. На месяц арестуем за нарушение приказа. Что будет ему и другим уроком, а там посмотрим. Согласен, — сказал Андалузит. Теперь давайте решим, как мы расскажем людям о том, что произошло. Надо как-то правильно им все объяснить, чтобы не допустить паники. Хотя после плача земли, думаю, они уже сами о многом догадались. А затем еще раз обсудим расстановку наших военных. Может, где-то надо усилить охрану и добавить людей. «Да — Да-да, особенно в бывших владениях жадеиды, — добавил Гелиадор. И они склонились над объемной картой Драгомира, которая вновь возникла над столом. Тем временем Луна наконец-то добралась до дворца. Уже совсем стемнело. Перепрыгивая через две ступени, она поспешила в зал советов. В руках у нее был котелок с запиской. У зала ее остановили часовые. — Извините, госпожа Луна, приказано никого не пускать, вплоть до особого распоряжения. — Совсем никого? переспросила Луна. Нет, они вообще сегодня весь день там. Выходили только один раз, чтобы отдать распоряжение глашатаям. Вы уже, наверное, знаете, что случилось. Округлив глаза, спросил молодой конопатый часовой. Конечно, знаю, со вздохом сказала Луна. Ну хорошо, когда папа зайдет ко мне перед сном, я ему расскажу. Уже ближе к ночи, когда отец пришел пожелать ей приятных сновидений, Луна отдала ему котелок с запиской и рассказала, как ее нашла. — Мне не разрешили ее открывать. — И правильно сделали, — согласился Александрит. — Сейчас нельзя рисковать. Сардер с Цитриной уже ушли спать. Военный совет затянулся. и они все остались у нас. Не будем их беспокоить. Думаю, записка подождет до утра. — Ты тоже думаешь, что меня хотят отравить? Луна судорожно сжала кулаки. — Думаю, от ведьмы можно ожидать всего. Сейчас она ненавидит тебя еще больше, чем раньше. Поэтому мы вскроем записку со всеми предосторожностями. А теперь спи. Александрит поцеловал дочку в лоб и пошел к двери. — А можно будет посмотреть? Все-таки записка предназначена мне, — с надеждой спросила девочка. — Думаю, да. Главное, не проспи. Начнем сразу с утра. У нас потом очень много дел. С завтрашнего дня мы вводим в военное положение в драгомерие. Знаю, — вздохнула Луна. «Неужели опять война? Будем надеяться, что наши воины найдут Жидеиду раньше, чем она наберется сил. Ладно, спи, а то точно проспишь». И Александрит вышел из комнаты.